За осень и зиму Джерри ни разу не удалось выбраться, навестить сестренку. Он был занят раскручиванием собственного бизнеса. Вот уже несколько лет подряд Джерри подрабатывал в бильярдной в Нортелье. Его вызывали, когда требовался дополнительный персонал. Зарплату он получал наличными. Однажды вечером, когда Джерри мыл кофейные чашки за барной стойкой, в зале появился его давний знакомый по имени Ингемар. Они поболтали... А потом Джерри угостил приятеля контрабандным пивом из тайных запасов бара. «А сигареты такие у тебя есть?» Тут же поинтересовался Ингемар. Джерри объяснил, что контрабандных сигарет у них нет, а пиво из-под полы они предлагают только проверенным клиентам. «Ты ведь нас не заложишь?» «Нет, нет, даже наоборот. Что ты скажешь, если я тебе предложу блок сигарет за 80 крон?» «Польские, небось, газетка, набитая соломой». «Нет, ну что ты, Мальбора. Кажется, его на какой-то подпольной фабрике делают. Я в детали не вдавался. Но от настоящих не отличишь. Вот попробуй», сказал Ингемар и протянул Джерри пачку сигарет. На ней не было никаких акцизных марок, но в остальном она выглядела так же, как обычная пачка из магазина. Джерри достал сигарету и закурил. «И правда не отличишь». Ингемар работал дальнобойщиком и часто наведывался в Прибалтику. В Эстонии у него был знакомый, готовый продавать сигареты по дешевке, если не задавать лишних вопросов. Повернувшись, Ингемар оглядел бильярдную. За двумя столами идет игра, у стойки сидят трое и курят. — Блоков пятьдесят в месяц, ты тут загонишь без проблем, — заключил Ингемар. — Накинь крон сорок, вот тебе и навар. Джерри прикинул. 120 крон за блок – отличная цена. Выходит, он получит 2000 крон прибыли в месяц. Лады, давай попробуем. Когда привезешь товар? Да хоть сейчас. Расплылся в улыбке Ингемар. Машина на улице. Снаружи у бильярдной стоял припаркованный не грузовик Ингемара, а его личный автомобиль. Оглядевшись по сторонам, Ингемар открыл багажник. Два черных пластиковых пакета занимали его наполовину. Всего четыре штуки и добро твое, за даром, сказал Ингемор, приоткрыв пакет и показав Джерри блоки, склеенные по пять. У меня столько сейчас нет, сам понимаешь. Не проблема, отдашь в следующий раз, как только сколотишь стартовый капитал, подмигнул Ингемор. Они отнесли мешки в кладовку, пожали друг другу руки и договорились о встрече через месяц. В первый же вечер Джерри сбыл с рук восемь блоков. Оставшиеся он закрепил под покровом темноты на багажнике мотоцикла и отвез к себе. В следующий раз нужно попросить Ингемера доставить товар не на работу, а домой. Сложив сорок два блока сигарет в четыре аккуратные стопки в углу гостиной, Джерри плюхнулся в кресло и сложил ладони на животе. Вот оно как выходит. Раз, и ты уже предприниматель. Как серьезный бизнесмен, Джерри тут же отложил в конверт долю причитавшуюся напарнику прибыль за вечер составила 320 крон. Шурша купюрами, Джерри подсчитал в уме. За шестичасовую смену он получает 300 крон, по 50 в час. Если дела пойдут так же хорошо, как сегодня, то он удвоит свою зарплату. Сотня в час чистыми. Недурно. Можно сказать, он вышел на новый уровень. Практически руководитель предприятия. Пятьдесят блоков ушли в лед, и через месяц Джерри вернул приятелю долг, получив новую партию сигарет с доставкой на дом. Ему не терпелось расширить бизнес, но действовать надлежало аккуратно. Среди клиентов только проверенные люди. Нельзя позволить жадности все испортить. Его маленький бизнес создал ему определенную репутацию. Теперь Джерри мог приходить в бильярдную в любое время, а не только на смену. И за всегда завсегдатые были не прочь перекинуться с ним парой слов, не то что раньше. Теперь с ним здоровались на улице. Гармония, которую он ощущал во время репетиции с Терес, уже не казалась такой уж необходимой составляющей его жизни. Однако в начале марта Джерри погрузил гитару на мотоцикл, который завелся только седьмого раза. Стоит задуматься о покупке нового, с ключом зажигания. В свете новых обстоятельств вполне осуществимая мечта. Дом выглядел так же, как и ранней осенью, когда Джерри в последний раз навещал родителей. И тем не менее, что-то явно изменилось. Джерри не сразу понял, в чем дело, но, сидя в кухне с матерью и отцом и жуя печенье, он вдруг осознал. Он мирно сидит и пьет кофе вместе с родителями за одним столом. Все произошло будто само по себе, будто так всегда и было». Никаких подозрительных вопросов о его внезапном визите, никакой критики в его сторону, никакого напряжения между родителями, которое обычно выражалось в ехидных репликах. Они просто сидели в уютной кухне и пили кофе с домашней выпечкой. Джерри посмотрел на родителей, которые умиротворенно макали печенье в кофе, и спросил, «Что с вами, черт побери, происходит? А что с нами такого?» Лайла удивленно посмотрела на сына. «Сидите тут». Замявшись, он обвел рукой накрытый стол, будто в передаче «Пока все дома». «Так все душевно, уютно. Прямо картинка из журнала «Моя дача». Откуда такие перемены?» «А что в этом плохого?» Пожал плечами Ленард. «Ничего. Но это меня и пугает. Вы все кто какую-то вступили? Или еще чего придумали?» Джерри никак не мог взять в толк, что случилось с родителями. Проглотив еще несколько кругляшков печенья, Джерри встал из-за стола, поблагодарил за кофе и отправился в подвал. Кроватку снова убрали в кладовку. Теперь Тереза спала на диване, который раньше принадлежал Джерри. На девочке не было подгузника, значит, родители уже приучили ее горшку. Из новой мебели в комнате сколоченный отцом шкафчик со специальными решетчатыми дверцами. На одной из полок Джерри разглядел проигрыватель. Тереза стояла посреди комнаты, не двигаясь. В ладошке зажат компакт-диск. Она превратилась в очень симпатичную девчушку. Светлые вьющиеся локоны обрамляли личико с огромными голубыми глазами. Но прямо ангел, ни больше, ни меньше. У Джерри аж дух перехватило при виде сестренки, и он присел на пол перед нею, не говоря ни слова. Тереза пристально смотрела на его губы. Не прошло и десяти секунд, как она сделала шаг в его сторону и, ударив Джерри по губам, потребовала. «Ковали!» Джерри чуть не повалился на спину, но вовремя выставил назад руку. Не успев подумать, он отвесил девочке пощечину, от которой Тереза упала навзничь. «Ты что творишь, малявка?» Поднявшись на ноги, девочка пошла к дивану, залезла на него и отвернулась к стенке. Теперь она сидела спиной к брату, напивая себе что-то под нос. Джерри потрогал губу. Крови нет. «Эй, сестренка, опять за старое!» Тереза втянула голову в плечики и опустила подбородок, будто ей стыдно. «Ладно, я не обижаюсь. Проехали!» Смягчился Джерри и подсел к ней на диван. Лишь тогда он заметил, что сестренка опустила голову вовсе не от стыда. Так и было удобнее разглядывать свое отражение в блестящей поверхности диска. «Дай-ка посмотреть, что у тебя там», — попросил Джерри и протянул руку. Девочка зарычала и отвернулась. «Именно зарычала. По-другому этот звук и не назовешь». Засмеявшись, Джерри отдернул руку. «Все, все, не трогаю. Ты права, сестренка, это твое». Он тихонько сидел рядом с ней, а она смотрела на свое отражение. Гавали. вдруг потребовала она, даже не повернув головы. Так я говорю, что ты хочешь от меня услышать? Извинение. Ты обиделась, что меня так долго не было? Ну, прости. Тала говори. Пет, нахмурив брови, Джерри пытался разобрать, что она там бормочет, а потом догадался. Он вынул гитару из футляра и сыграл ноту до, обернувшись Терез следила за его пальцами, когда он снова ударил по струнам. Молниеносным движением девочка выбросила вперед руку и, спев другую ноту, съездила по тыльной стороне ладони Джерри острым краем диска. Он едва удержался, чтобы не шлепнуть сестренку. На руке выступила красная полоса. Терез снова запела и занесла диск для нового удара. «Да-да, понял», — успокоил ее Джерри. «Сейчас сыграю. Я уж и забыл, прости». С этими словами он взял аккорд, с которого обычно начинались их репетиции. Написать новые песни Джерри за зиму не успел, поэтому он просто сидел и перебирал струны, подбирая аккорды, а Тереза импровизировала мелодию. То, что выходило в итоге, звучало не хуже, чем песни, над которыми Джерри часами корпел дома. Приглушив струны, он оглядел комнату. Небогато. Проигрыватель. Диван. До да баночки с детским питанием. Вот и весь мир Терес. Неужели это все? От размышлений его отвлекла боль в руке. Терес снова врезала ему по ладони диском. Тала, говори! Я тебе не робот, черт побери! Огрызнулся Джерри, потеряв тыльную сторону ладони. Тала будет говорить, когда я так решу, уяснила. Девочка наклонилась к грифу гитары и нежно зашептала. Тала? Тала! Обращалась она к инструменту, приложив ухо к струнам, и на мгновение Джерри показалось, что сейчас гитара ей ответит. Он тоже подался ближе к грифу. Уголком глаз он успел уловить движение диска в зажатом кулачке. Еще чуть-чуть, и щека была бы но Джерри вовремя отдернул голову. Край диска врезался в деревянный корпус, оставив царапину. Тала, тала! — закричала девочка широко раскрытыми от испуга глазами. Она потянулась к гитаре, словно для того, чтобы пожалеть ее. Маленькая слеза покатилась по щечке ребенка. — Короче, сестренка, не обижайся, но у тебя с головой не в порядке, — заключил Джерри, поднявшись с дивана. — Определенно не в порядке.